Только идет она не так, как это принято себе представлять. «Это ты мне будешь рассказывать?» Я засмеялся, хлопнул его по плечу и забежал домой за оружием. Прихватив пояс с пистолетом и подсумками, я выбежал на улицу, на ходу затягивая его на себе. Солнце уже встало высоко и жарило со всей возможной силой. «Хорошо у вас тут», — Димка запрокинул голову, подставляя лицо солнечным лучам. «Бросить бы все к черту и отдохнуть тут недельку-другую». «Так и брось! Тебе не все едино, откуда рулить!» «Может, и брошу. Как дела пойдут?» «Так ты тут по делу?» «Официально я инспектирую миротворцев. А на самом деле я приехал за тобой». «Так на мне же дело не раскрытое висит, не забыл?» «Нету никакого дела. Аскеров снят с должности и переведен с понижением на землю. А греб неполное служебное соответствие. Хотели было уволить, так папа постарался. Но, я полагаю, у него еще все впереди». Дело в отношении тебя прекращено за отсутствием события преступления». «Ого! Вот даже как! Сильно!» «Да, МВД упиралось, но мне их проблемы, в общем, согласились. Гопники твои привлечены к ответственности за дачу ложных показаний и оговор невиновного. Им, в принципе, побольше светило, так что на это они с радостью пошли. На работе у тебя все в норме, мои ребята присматривают. Джип твой у нас на стоянке стоит. Держи ключи». «Объясни мне неразумному, что за катавасия вокруг меня творилась? Кому я на яйца наступил?» «Хм, прямо-таки объясни. Я и сам, признаться, некоторые моменты еще не до конца понял. Объясни, как есть. Вместе и додумаем». «Да? Ну ладно, слушай. Есть у нас в системе такое интересное подразделение — управление В-2». «Управление?» — тот полковник говорил «отдел». «Этот сказочник еще и не такое бухнуть мог» отмахнулся Димка. «Посмотрел бы ты, как он мне лапшу на уши вешал. Он что, совсем баран? Но ну, с его точки зрения, он, может, и правильно поступает. Это со стороны все иначе выглядит. Короче, когда он ко мне заявился и принялся требовать всю информацию о тебе, я, естественно, задал вопрос. Зачем управлению МТО оперативная информация? МТО? Все сотрудники управления В-2 официально проходят по другим подразделениям. Благов по МТО самого управления почти и не существует. Во всяком случае, я об этом до недавнего времени не знал. Ты? Да ну нафиг! То ты и оно. Так что я благову послал. Официально и корректно не подкопаешься. Так мне через десять минут перезвонил генерал-лейтенант Шведов. Зампред? Он самый. И приказал дать Благову все, что он только не попросит. Насколько я знал, Димку безопаснее было бы украсть его жену. Тайны своих компов он защищал прямо-таки со стервенением. Неограниченного доступа к системе не имел, пожалуй, что и сам руководитель СВР. И что же он попросил? Там такой список был! В общем, я понял, что дело пахнет керосином, и параллельно подключил к благову своих аналитиков. Из их доклада мне стало ясно. Тебя будут прессовать. Жестко. Некоторая вина в этом деле и нам не была. Каюсь. Ты-то что натворил? Барсова. Она в списке управления один из основных фигурантов. Любой интерес к ней с чьей угодно стороны, и все управление встает на уши. Ты не знал? На тот момент нет. Это уже на следующий день после моего запроса у меня и появился Благов. Получив от ребят все, что он хотел, он спросил меня, зачем я интересовался Барсовой. Ну так я ж сказал тебе, книгу хочу написать. Лучше бы ты сказал, что хочешь ее изнасиловать. Ей-богу, безопаснее было бы. Я так благовую сказал, так он чуть в кресле не окочурился. Это с чего бы вдруг? Погоди, узнаешь и это. В общем, приказали мне организовать за ней и за тобой хвоста. Так это ж вроде не твоя епархия. Да и людей у тебя таких нету, или... Димка тяжело на меня посмотрел. Вздохнул. Когда будет надо, у меня и не такие спецы появятся. Хотя, признаюсь тебе, кошки на душе скребли. Не хотели они к этому никого больше подключать, понял? Утечки боялись. И, как впоследствии выяснилось, правильно опасались. Короче, ребята отработали, дали всю инфу по вашей встрече. Дали ее мне, как инициатору запроса. Прочитал я все, послушал и посмотрел. Хренасе. Да, послушал и посмотрел. И решил я, что или у тебя и Барсовой крыша обоюдно съехала, или я, лопух неграмотный. Поскольку никаких указаний больше не было, а Благов испарился неведомо куда, Я отправил эти материалы в архив, на вечное хранение. Однако же за тобой приглядывал, и не зря. Отметили мои технари вокруг тебя шевеление. Закладку отследили, пошли тебя плотно, муха не пролетит. Но некоторых поступков предугадать не смогли. Закладку кто делал? Аскеровские джигиты. Ох, и доберусь я до него. Побег твой я предвидел, только подробностей не знал. А место, куда рванешь, мог предсказать с точностью до 90%. процентов. Так оно и оказалось. Так что же меня сразу не нашли? Так меня никто и не спрашивал. А спросили бы, сказал? Честно сказать, не знаю. Тогда, наверное, не сказал бы. Ну и на том спасибо. Не за что. Так вот, стали тебя искать чуть не по всему миру. Но не привлекая спецов, это сделать почти нереально. Предлог нашли, дело уголовное. Однако же с места так и не сдвинулись. Все зависло. Снова ко мне Благов приехал. Однако же тут уже я уперся. Потребовал официальный письменный приказ от руководства СВР. Меня уже на утро и вызвали туда. Пояснили, что дело государственной важности надо помочь. Мы и помогли. Так что розыск и вовсе затух. В информации захлебнулись. С ней ведь работать уметь надо. Вот тогда и приехал ко мне генерал-лейтенант Яковлев. «Не знаю такого». Я тоже. Во всяком случае, до его приезда ко мне не знал. Это начальник управления В-2. Оказался он мужиком вполне себе нормальным. За извинился и такого мне порассказал. Димка присел на парапет. Вытащил из кармана плоскую фляжку и глотнул. Протянул мне. Коньяк у него всегда был отменный. Димка убрал фляжку в карман и вытащил оттуда пачку фотографий. На, посмотри. И почитай. Я пока на солнышке погреюсь. На фотографиях были знакомые тетрадные листы. Дневник, который я писал в 1941 году. Дневник Манзарева. Просмотрев несколько фотоснимков, я протянул фотографии назад Димке. Он сложил их стопкой в небольшое выбоине, Достал зажигалку, чиркнул ею и поджег фото. Поворошил, прикурил от огонька. Да, когда он все это показал, мне было достаточно десяти минут, чтобы ткнуть пальцем в автора.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 «Ты сам-то в это верил?» «Главное, что в это поверили другие. Благово отстранили от дела, и я получил карт-бланш на работу с тобой. Ну, попутно и для моей службы кое-какие дополнительные возможности открылись». Это меня совсем не удивило. Димка страсть к усилению своей службы была почти что целью его жизни. При всяком удобном случае он пробивал себе дополнительные штаты, финансирование и матобеспечение. «Эк ты его!» Нажил ты теперь себе недоброжелателя в такой конторе. Ну, если он мне хотя бы чихнуть вдогонку сможет, то я несказанно удивлен буду. То есть, разбился он, в аварию попал, аккуратно, следующий день и попал. Это при том, что машину не водил. Так что похоронили его с почестями. Это кто же его так? Случайность, сам понимаешь. Да уж, весело у вас там». — И не говори. Сам целыми днями смеюсь. Мы еще посидели молча. Димка закурил и откинулся на спину, подставив лицо яркому солнцу. — Так что решил-то? Поедешь со мной? — Ты все время знал, где меня искать. — Конечно. Я ж тебе говорил, что просчитал маршрут твоего отхода. И если бы к тебе не пришел Яковлев, ты и дальше бы гонял по горам очумелых грузин. А как же тогда интересы страны?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 Уже утром следующего дня к воротам части подрулила небольшая колонна грузовиков вполне гражданского вида, с абхазскими номерами. Вышедший им навстречу Кир удивленно посмотрел на помятого мужичка, вылезшего из кабины головной машины. «Адресом не ошиблись, уважаемый?» «Нет. Тут вам письмо от известного человека. Держите». Через десять минут все, кого Кир сумел отловить, в темпе разгружали машины. Запыленные, со следами паутины зеленые ящики быстро уносились в дом. Оружейки не хватило, и пришлось часть снаряжения сложить прямо в комнатах. Андрюха-оружейник бегал по комнатам и сверялся с переданным ему списком. Кир озадаченно листал копию такого же списка. «Охренеть! Это все было тут! Все это время! Где?» «У Димки спроси». «Так он и сказал! Да, век живи, век учись!» На следующий день Димка заехал за мной. Поднялся к командиру, где я сидел уже с утра, подбивая бабки на своем хозяйстве. «День вам всем! Добрый? Это кому как. Нам с Сергеевичем еще три часа в машине трястись. Это вам тут хорошо. Солнце, море. Вино, девушки? Ну да, ну да. Это я, крыса кабинетное солнце не вижу целыми днями. Разве что на старости лет вырвусь». Так почаще заезжай. Тебе здесь всегда рады будут. Ага. Особенно, если во главе вчерашнего каравана приеду. За это тебе отдельное спасибо. От нас всех. Не за что. На учет не ставьте. Не было ничего этого. Понятно? Это как же. А так, фантом — это мистика. Границу этот караван не пересекал, номеров таких в природе нет, люди не местные, к миротворцам никаких претензий никто и не предъявит. Ясно? — Более чем. И все равно спасибо. — Пожалуйста. — Ну что, Сергеич, готов ехать? Я поднялся, расстегнул пояс с АПС и положил его на стол командира. — Пусть меня тут подождет. Вернусь — возьму. — Нет. Вот указ президента о награждении тебя именным оружием. Номер соответствует, так что забирай его с собой. Я вопросительно посмотрел на Димку. Тот кивнул головой. «С наградным отделом согласовано. В порядке исключения тебе оформили автоматический пистолет, как наградное оружие. Приказ уже подписан. Разрешение получишь на границе». Мы все вышли из кабинета. Кир ждал нас в коридоре. Уже во дворе мы обнялись. Говорить ничего не хотелось. Кир хлопнул меня по плечу. И мы с Димкой отправились к ожидавшему нас автомобилю.